Ускорение На меня снизошло откровение, признался я, когда мы с Франсисом шли по набережной Фуншала. С корабля мы спустились первыми, и солнце Мадейра еще окутывало теплом, а не пугало жарой. Я с силой толкал джойстик Чарли не только для того, чтобы подстроиться под довольно быстрый шаг спутника, но и ради освежающего ветерка, который на скорости дул в лицо. «Молодец, возьми печеньку». Широкий преминат фуншала выложен небольшими плитками и выглядит великолепно. Мне запомнилось, как здорово было гулять по нему. Но, проезжая здесь в инвалидном кресле, я чувствовал себя так, будто сижу верхом на стреляющем пулемете. Голос мой из-за этого напоминал голос Далика и Стивена Хокинга одновременно. Далики. Раса враждебно настроенных инопланетян из сериала «Доктор Кто». Их речь, как и речь Стивена Хокинга, создается при помощи специального аппарата. Я понял, что для меня было бы большой ошибкой оставаться в науке. Это же очевидно. С одной стороны, да. С другой, до недавнего времени часть меня мечтала никогда не бунтовать против системы, не выбирать имперский колледж, а вместо этого наслаждаться видами на шпиле Оксфорда, редактировать статьи, катаясь на Плоскодонке стать преподавателем и жить в относительной изоляции, в башне слоновой кости, отгородившись от мира стеной собственного интеллекта и заботясь только о том, как раздвинуть границы познания. Это в тебе говорит уимболдонский мальчик. Ты так и не забыл, каково это – быть частью сообщества, жить в сердце истеблишмента. Мне это незнакомо, но часть тебя всегда жалела, что пришлось от этого уйти. Сбежать. Я сбежал. И я уже не хочу этого. Чего не хочешь? Не хочу жизни, в которой я поступил бы в Оксфорд и стал ученым. Сейчас точно нет. Тогда ты не нашел бы меня. Мы остановились на оживленном перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Я в любом случае тебя бы нашел. Но речь не об этом. Просто в последние месяцы я особенно четко понял, Насколько медленны и узки все научные изыскания в интересных мне областях. Любой проект держится только на парочке аспирантов, работающих над ним по три года. Они, конечно, очень изобретательны, но очень неопытны. И денег у них нет. Никакого сравнения с тем, что, как я теперь знаю, происходит в исследовательских лабораториях международных мегакорпораций. На светофоре мигнул и загорелся зеленый человечек, и писк оповестил нас в начале обратного отсчета. Я осторожно съехал с набережной по крутому склону, и мы перешли на другую сторону. Как раз вовремя, за нашими спинами, тут же снова заревели двигатели. «Ты про тот визит в лабораторию?» «Когда ты телепортировался?» «Я действительно телепортировался. мы это его операторы находились в Бостоне, в лаборатории Дрейпера» а я присоединился к ним, оставаясь при этом дома, в Торке, где дежурила вторая съемочная группа. Это стало возможным благодаря устройству телеприсутствия. Широкополосное соединение дало мне возможность видеть и слышать все происходящее, смотреть по сторонам и перемещаться в выбранном направлении, как будто я сам находился в лаборатории. А потом мы даже прошлись по длинному коридору, увлеченной беседой. И это выглядело вполне естественно. Да, ее сотрудники – удивительные люди. Я первый раз услышал о лаборатории Дрейпера еще в детстве. Именно там разработали навигационные приборы, которые помогли астронавтам добраться до Луны и вернуться обратно. Но даже они не работают над исследованиями, необходимыми, чтобы изменить представление о человеке. Мне нужно как-то достучаться до мегакорпораций. Если мы хотим изменить все, совершить прорыв, нужно найти тех, кто действует гораздо быстрее и амбициознее, чем любой научный сотрудник. Мы свернули на круто взбирающуюся вверх боковую дорогу. Путь нам то и дело преграждали столики кафе, пешеходы и даже случайные грузовики служб доставки. Но чем ты их привлечешь? Это коммерческие организации, какая им выгода? Не знаю. Зная только, что пора поднимать ставки. Нужно найти способ рассказать о моих идеях и увлечь ими лучшие умы, работающие на передовые корпорации. Увлечь и привести в наш союз повстанцев. Я попробую воспользоваться для этого своей последней речью. Посмотрим, как разойдутся от нее круги на воде и воспримет ли меня кто-нибудь всерьез. Думаешь, это разумно? Это же медицинская конференция. Ты делаешь основной доклад. Трейси ведь просила, чтобы ты оставил их в приподнятом настроении. И к тому же этот доклад будут слушать медики. Ты сам прекрасно знаешь, насколько они могут быть консервативны. Тема искусственного интеллекта, роботов и аватаров не для них. Если ты зайдешь слишком далеко, а ты, бывает, заходишь, то отпугнешь их и получишь враждебность вместо поддержки. Твое последнее большое выступление должно стать триумфом, а не вызвать возмущение. Если оно покажется слишком уж научно-фантастическим, над тобой посмеются. Или освищут. Вот и проверим. Позади нас пристроился белый грузовик, который теперь полз за мной следом. Водитель, очевидно, считал, что улица, предназначенная в первую очередь для пешеходов, для инвалидного кресла не годится. Или ему просто не нравились люди с ограниченными возможностями. Поэтому за моей спиной то и дело взрыкивал двигатель и раздавался довольно писклявый гудок. Франсис нырнул куда-то между столами, освобождая грузовику дорогу. Мне это показалось с учетом обстоятельств проявлением излишней вежливости, поэтому я сворачивать не стал. Только переключил рычаг и четыре раза нажал на кнопку. Получив технические требования к Чарли, в компании Пермобил спросили, какая мне нужна максимальная скорость. «Пускай ездит настолько быстро, насколько возможно», попросил я. Когда кресло привезли, я поинтересовался, какую скорость оно сможет развить. В ответ меня просто предупредили. Так разгоняться можно только на частной территории. Максимальная скорость кресла в два раза превышает официальные ограничения. Меня это вполне устраивало. Под давлением навязчивого сигнала, приграждавшая грузовику дорогу толпа пешеходов, начала рассеиваться, предоставляя мне возможность протестировать возможности Чарли. В конце концов, эта дорога вполне могла быть частной. Да и правила дорожного движения на Мадейре, несомненно, отличались от британских. Плитка под колесами тоже выглядела довольно гладкой. Я дождался очередного гудка за спиной и оттолкнул от себя джойстик, управлявший Чарли, настолько далеко вперед, насколько было возможно. В ту же секунду сложная система линейного регулирования послала ведущим колесам команду ускорить вращение. Шины скользнули по плитке, и я рванул вперед, будто снаряд выпущенный из катапульты. Постепенно набирая скорость, я мчался через просвет в толпе. С удовольствием обнаружив, что даже спустя три секунды Чарли еще не разогнался до максимума. За мягким урчанием электромотора был едва различим гортанный рока двигателя моего преследователя и обидчика. Похоже, двигатель грузовичка не справлялся с задачей. К тому же выбранный мной путь спасения оказался слишком узким для соперника. Пока я легко ехал дальше, раздраженные сигналы клаксона все отдалялись постепенно и вовсе перестав быть различимыми. Чарли, напротив, только начинал набирать обороты и ускорялся все больше по мере того, как мы с ним забирались выше по крутому откосу. Я отпустил джойстик. Система включила динамическое торможение. И мы, я под защитой ремня безопасности и боковых опор, выполнили идеальную аварийную остановку даже без заноса. В полном соответствии с критериями тестовых испытаний это можно было считать успехом.